Наступала полнолуние. Значит, как тут заведено, придется сидеть безвылазно по домам. Не то что со двора, даже за порог носу не показывая. Загодя натаскали воду, дрова, расчистили тропки до дороги нужника, хотя все равно за эти три дня она падает. Уж больно в здешних краях зимы многоснежные. Пупок надорвешь, лопатой махая. А в краинке в полнолуние посиделки. Подружка Гутрун уже на лыжах прибегала, зазывала с ночевьем на трое суток. И хочется, зимний день короток, только дела переделаешь, а уже темень падает, и сидишь в заперти долгими вечерами лицом к лицу с семьёй при чадящей лампе или вовсе при лучине. А на вечерках и поболтать, и посмеяться, поплясать можно, да и людей полный общинный дом. Родительница отпускала и даже выпихивала, но Берта, скрепя сердце, отказалась. Колется опять же, уйдешь и думай потом, как там они без тебя, немощный старик, одинокая женщина, да девчонки мал мало меньше На ярмарку вон лучше съезжу, на зимний поворот. Мать опять заругалась, вот что у нее за дочь такая уродилась. Только бы по лесу шастать, берючка, как есть берючка. Берта когда отмалчивалась, когда грызалась. Хотя хорошие знакомцы у них появились, Краинка еще не стала родной. И спустя десяток лет будут показывать через забор на подросших сестренок. А, это те пришлые, которых сюда вдова на корове привезла. Да и вообще Берта измыслила, как отблагодарить того Эрина, если все же еще объявится. Задумала связать рукавицы, да не с собачьего пуха, а с белой овечьей шерсти, которую привезли еще с родины. Второй год спряденная лежит, того, глядим, моль сожрет. Вот как раз в полнолуние и будет время заняться». Даже в краткие подслеповатые зимние дни навязалось немало, аж руки горели от спицы шерсти. Часть самим, часть в подарке кому, на ярмарку скорую опять же. Берта долго выбирала, какой узор пустить. Снежинки-цветочки? Парню вроде не пристало. Простой привычный орнамент? Скучно. В конце концов вывязала гроздь рябиновую, полюбовалась издали и впрямь. Рябинка, ягода к ягоде. «А если не по нраву придется, заранее, на всякий случай, — рассердилась Берта, — пусть своей зазнобе передарит, если найдет, конечно, зазнобу с такими же ручищами». На третью ночь луна пошла на убыль еще для глаза незаметно, а Берта уже вставала в спящем доме узкого окошка, выглядывая нежданного незваного кормильца. Даже Тура на всякий случай на цепь посадила, оно как кинется, порвет. Непривыкший к привязи пес глядела укоризненно — «Мол, зачем, хозяйка, позоришь? Никуда не убегу я от вас!» Вздыхал и лез в утепленную кунуру. Луна светила высоко и ярко, раскидывала ледяные ковры меж подступавших ко двору сосен, но ничей след не нарушал свежую белизну. Видно, в тягость стала Эрину забота. Или все ж таки на что-то обиделся. «Ну, так там и быть!» — дернула плечом Берта и спать пошла. Завтра с позаранку подняться да обижать селки, если не почистили их за эти дни лисы с росомахами. Я ждал тебя. Чудом не вздрогнув, еще чего не хватает показывать какому-то парню свой испуг, Берта медленно выпрямилась от настороженного капкана. Пробегавшему вчера зайцу удалось миновать его, не попавшись. Оглянулась, сдвигая на затылок капюшон. Сегодня безлошадный. Сидит на заснеженном пне, словно всегда тут был. Даже захотелось наверх глянуть. ни с дерева ли спрыгнул, потому что ни ранюшных следов, ни скрипа снега под ногами, ни шелеста лыж при его приближении Берта не засекла. «А если б не пришла?» — спросила язвительно. «Так и торчал бы здесь ровно филин на пеньке». И невольно улыбнулась. Эрин округлил глаза и пару раз замедленно моргнул, двинув головой влево-вправо. И впрямь филин. Согласился тоже по птичьи. «Уху!» «Еще и замерз бы насмерть!» — посулила добрая Берта. «Сытый волк никогда не замерзнет». «Так-то волк!» Девушка попятилась от капкана, привычно заметая за собой следы еловой веткой, чтобы зверьё не отпугнуть от ловушки. Неизвестно же, пойдёт, не пойдёт снег. Эрин поднялся с пенька, пошёл рядом. Лыжа у него длиннее, ему подрост, более загнутый и подбит оленьем камысом. Примечание. Камыс — полоса шкуры с оленьей, лосиной, лошадиной ноги. Употребляют на подбой... шерстью наружу, лыж и на обувь. Конец примечания. — А ты? — спросил неожиданно. — Ты тоже меня ждала? Берта злилась от того, что он в самую цель попал. — Еще чего, бросил ускоряя шаг. С чего бы мне тебя ждать? Кто ты мне? Ждать его еще. — Парень так откровенно огорчился, что злость как рукой сняло. Посмурнел в сторону глядит. Молчит, но идет не отставая. Через несколько минут Берта не выдержала. «А ты сам-то вообще откуда? Где твой дом?» «Там». «Далеко». Эрин уверенно махнул рукой. Берта помедлила, соображая. «Так ты живешь на самом берегу обсидиана?» «Кивок». «А где именно?» «Парень покосился». «Где замок?» «Она даже приостановилась». «Это в высоком, что ли?» Помедливший Эрин кивнул вновь. Берту всегда удивляло, что находятся смельчаки, что селятся под самой крепостью. Краенка расположена в середине владений пограничников, и то, кажется, слишком близко к замку. А эти отчаянные люди видят хозяев каждый день. Еще и в самом замке служат. Кузнец, кожевенник, портные, кухари, скотники, птичники... А вот за своими лошадьми пограничники ходят сами, никому не доверяя. И то сказать, по роду, что носит на себе таких всадников в любом их обличии, нигде больше не найти. Говорят, привели их как раз из-за реки и красоты и силы и выносливости и скорости те кони необыкновенной. Но оттуда же целый день пути, если не больше, скажи еще, что ты за ради нас шастаешь туда-сюда. В тайне берта надеялась так и скажет, Но парень ответил честно. «Просто часто езжу с проучениями, а по пути к вам на хутро заглядываю. Когда успеваю?» «Вот так-то. А родительница уже намекает, что проезжий парень так об их пропитании заботится, потому что на старшенькую глаз положил. Да и она сама иногда...» Берта поспешно затолкала недодуманную мысль подальше и спросила с искренним интересом. «Ну и как вам там живется?» «Хорошо живется». Да как же хорошо, когда целый рать колдовских тварей только ожидает случая через реку перебраться, а прямо под боком живут другие чудовища, лишь на время притворяющиеся людьми. Все вокруг твердят, что хозяева в своем истинном обличии охотятся только в полнолуние и только на лесных зверей. Но правда ли это или лишь самоуспокоение? Не случалось ли, что в округе бесследно исчезали люди, а соседи объясняли пропажу тем, что сгинувшие заблудились в лесу, утоплив в болоте, наткнулись на ледоеда-медведя? Вдруг такие пропажи — своего рода плата за проживание на берегу обсидиана, как в иных землях в черные годы отдают девушку в дань дракону-покровителю страны? Первое время Берта пыталась добиться ответа, Но местные лишь отсмеивались, отмалчивались или лишь шикали на ее тревожные вопросы. Те, что постарше. Среди молодежи ходят множество леденяющих душу историй. Но опять же непонятно, правда или лишь байки из тех, что рассказывают на ночь, сладко пугая себя и окружающих. Но вот идет рядом. Один из тех, кто видит хозяев изо дня в день, кто даже родился в приграничье и не находит ничего страшного, Ни в необычных лордах, ни в самом мироустройстве побережья Обсидиана. Хоть и скопо, но отвечает на ее вопросы, наверняка кажущиеся ему глупыми, раздражающими и смешными. Во главе всех пограничников стоит лорд Ирвин. Самый важный челла... важная персона из клана Ферлинов. Правит он на пару со своей женой, леди Марной. Да, у хозяев женщины в большом почете. Иной раз ее слово значит больше, чем приказ мужа. Берти тут же представилась суровая властная тетка, вроде жены старосты акке Вечно сведенные кустистые брови, взгляд из-под лобья, мощные руки, сложенные на необъятной груди. Воображение живо прерисовало Леди Волков длинные клыки, торчащие из-под недовольно поджатых тонких губ, бледных или черных, как у собаки. А еще... У этой самой Марны наверняка жесткие серые космы вместо заплетенных человеческих кос. И пальцы заканчиваются черными жесткими когтями. А приказы она раздает хриплым рычащим голосом. бр Если замерзла, идем быстрее. Тут же предложил Эрин. Приметливый, но недогадливый. Не понял, что Берту вовсе не от холода передергивает. Вот еще. Быстрее. «Сейчас он ее живенько проводит. А когда следующий раз увидится, доведется?» «Что-то все таится, да прячется Эрин. Никак не догадывается прийти постучать в дом по-человечески, мол, принимайте хозяева гостя, дорогого. С одной стороны, хорошо, вроде как и не должны ему ничего. С другой, обидно. Что же они, невежи какие, не приветят доброго помощника, кушань им не угостят, пусть даже из его собственной добычи?» «Или он так и воспитан. Помогай, но благодарности не жди». Следуя своим мыслям, Берта спросила его про семью. «Родители погибли десять зим назад», — ответил парень, даже в лице не переменившись. Пока растерявшаяся Берта подбирала слова сочувствия или ободрения, пожал плечами, как на очевидное. «В тот год было нашествие». «Нашествие», — вспомнила Берта. Это когда множество чудовищ с того берега умудряется таки перебраться на этот и уничтожают все живое, что с им на пути. «Ох, и как же ты один-то рос?» «Почему один? Вроде бы даже обиделся Эрин. У нас много родни. Никто не пропадет, не погибнет от недосмотра или голода». «Так вот откуда его неожиданная помощь. Люди здесь не должны голодать». «Родители бы тобой гордились!» — искренне сказала Берта. «А что? Славный сын вырос, хоть и сиротой. Сильный, уверенный, заботится даже о чужих людях, хороший охотник и всадник. Вон с сообщениями-поручениями его аж здешние лорды посылают». Понравилось, что Эрен не стал притворяться и скромничать. Отозвался спокойно. «Надеюсь». «А...» — продолжила расспросы девушка дальше. Но что хотела спросить, в следующее мгновение забыла намертво, потому что славный внезапно кинулся на нее и опрокинул в снег, навалившись сверху тяжелым, твердым, ровно камень телом. Несколько секунд ошеломленная Берта лежала неподвижно, потом спохватилась, забилась, пытаясь освободиться. Где там? Только и могла что отпихивать парня одной рукой, вторая неловко подвернулась под нее. до дрыгать ногами с перепутавшимися лыжами. Ничего не видно. Дышать нечем из-за вжавшегося в лицо меха-полушубка. Не укусить, не закричать. Эрин оставил ее так же внезапно, как накинулся. Вдавленная в снег Берта увидела, как даже не поднявшийся с колен парень вскинул арбалет, целясь, кажется, в самое небо. Свист болта, облако осыпавшегося с веток снега, что-то большое, темное, метнувшееся прочь по верхушкам деревьев. И рванувшего за этим что-то Эрина. Берта поднялась куда его медленнее. Снег поддавался и проваливался под ладонями локтями. Не будешь осторожной, сгинешь в глубоком снежном болоте. Пока выползла, выбралась на лыжню, разобралась с лыжами, выпрямилась, увидела уже возвращавшегося Эрина. Крикнула издалека. — Кто это был? Рысь? — А Рейс обычно охотится в сумерках или ранним утром, и вовсе не на людей, ну вот падишь ты... — Нет! — так же издалека крикнул эрен Хруст! — Кто? Подошедший размашистым шагом парень повторил уже обычным негромким глуховатым голосом. «Хруст — Хруст! На щеках румянец от внезапной пробежки, серо-зеленые глаза осматривают деревья за Бертиной спиной, настороженный арбалет в руке зажат. Это что еще за тварь? Может, непонятным словом называют здесь известного ей зверя? Химера. видишь что она опять не поняла, Эрин пояснил. Помесь Ирбиса и ящерицы. Летом уничтожили целое гнездо, но, видно, кому-то из выводка удалось уцелеть. Примечание. Ирбис — снежный барс. Конец примечания. — Так он что, с того берега? — ослабевшим голосом уточнила Берта. — Да, обычно Хруста охотится парами, поэтому пришлось за тобой вернуться. Берта попыталась представить свою встречу с эдакой... химерой, и поежилась. — Не будь меня, ты бы так и преследовал его? Сам? В одиночку? — Конечно, — спокойно ответил парень. Пошли, провожу, мне надо скорее домой предупредить, чтобы облаву готовили. В другое время Берта решительно отказалась бы от провожатого. Не маленькая много лет сама охотник. Но сейчас, ошеломленная тем, что проглядела опасность, пусть и неведомую, покорно шагала рядом с парнем. Шли быстро, но эрен не жалел силы дыхания на ходу, рассказывая о хрустах. Водятся они как раз в таких высокоствольных лесах. забираются на самую верхушку дерева, поджидая зазевавшихся людей или зверей, все едино. Прозвали их так, во-первых, потому что своими челюстями они могут запросто сломать человечью руку или ногу, а еще потому, что перед нападением всегда ломают в лапах ветку, как бы предупреждая будущую добычу. Она теперь точно будет вздрагивать от каждого шороха, Ближний лес, который, как Берта считала, изучила неплохо, стал вдруг куда опаснее. Уже запыхавшись от бега, кинула в маячившую перед ней меховую спину. И часто у вас можно встретить эдукую тварь. Стараемся истреблять сразу. Не всегда удается. Эрин остановился. «Вон твой дом. Пару дней не ходи к силкам. Хрусты часто возвращаются к упущенной добыче. Скажу, когда можно». И, не попрощавшись, повернул по свежей лыжне обратно. Между прочим, привел он ее на хутор неизвестным очень коротким путем. Эх, учиться ей здесь всему еще и учиться. Матери о хрустах Берта, конечно, рассказывать не стала. Этакой вовсе за порог не выпустит. А вот до краенки на следующий день метнулась. Бежала по заснеженной дороге, санный путь обновляется редко. Пугли возираясь на дремлющий по обочинам лес. Оказывается, не так уж он крепко и спит. Спустя час под ленивый брех собак подкатила прямиком к дому Гутрун. Обрадованная внезапным посещением подружка чуть не скатилась с крыльца, обхватила холодный бока кожушка, прижала щекой к разгоряченной щеке Берты. «Ой, как хорошо, что ты пришла! Как у вас, все в порядке? Идем в дом, мама как раз пирогов напекла!» С легким чувством вины, ведь вовсе не из-за подруги она сюда явилась. прибывшая поздоровалась с семейством Гутрун. Ее тут же загнали за стол, из-за которого Берта вышла очень нескоро, с приятной тяжестью в желудке, с заплетающимся языком от болтовни с подружкой и ее многочисленными братьями-сестрами, наверное, из-за зимней скуки, но все были ей рады. Распрощались через несколько часов, и то, когда родители напомнили Гутрун, что подруги еще возвращаться по ночи. При расставании Берта клятвина пообещала поехать с ними на зимнюю ярмарку. И впрямь почти в сумерках, на Берта добралась-таки до своей истинной цели – дядюшки Магни. Охотник жил на том краю деревни со своей почти оглохшей женой. Хоть и был он очень пожилым, но все еще имел твердую руку, зоркий глаз и изрядную добычу. И знал здешние леса, как никто другой. Ему-то Берта и вывалила свою вчерашнюю историю. Нелюбопытный Магни не стал приставать к ней с расспросами, кто же такой старушки оказался с ней рядом и так вовремя, выслушал, помолчал и вывалил на девушку кучу историй о заречных тварях, которых ему довелось повидать за два десятка жизней в приграничье. Потому возвращавшаяся в уже плотной темноте Берта головой по сторонам крутила так, что под конец чуть шею не заклинила. как бы не увидеть ярко описанных старым охотником чудищ в ночном кошмаре. Магний заодно подробно обсказал повадки приметы левобережных чудищ. И что по-настоящему колдовских тварей почти не бывает, лишь страшные, но неразумные звери, а потому умный и приметливый охотник сумеет избежать опасности. Эх, вот она вроде не глупая внимательно, а толку, если опыта в обращении с заречными тварями пока никакого? Да и не шибко хочется приобретать такой опыт-то. Уж лучше никогда с ними не сталкиваться и даже следов их не встречать. Когда Берта засыпала, подумалось. А ведь нелегко здешним хозяевам приходится. поди попробуй и злови изничтожь в лесах каждую страховидлу, сумевшую перебраться через реку. Берта думала, Эрин все-таки явится к ним домой. Должен ведь как-то дать знать, что уже безопасно в лес ходить. Но этот упрямец весточку послал традиционную. Заяц на утреннем крыльце. Ровно бродячий кот, таскающий хозяевам мышей в доказательство своей полезности. Не дожидаясь от обрадованной родительницы зайчьей похлебки, Берта мигом собралась и махнула до селков, возле которых в прошлый раз повстречались. «Угадала». сидит на том же пеньке ее выглядывает уже издали рукой замахал не примерз к пенькута нежно поприветствовала его подъехавшая берта нет а у самого улыбка от уха до уха такая яркая и радостная что у нее в груди сладко ёкнуло вон и навстречу потянулся то ли дотронуться то ли даже обнять но одернул себя улыбку приглушил на пенек опустился Берта смахнула снег с поваленного ствола рядом, присела. — Спасибо за гостинчик. — Не за что, я его просто из твоих силков вынул и снова насторожил. — Поймали тех хрустов? — Да, пока здесь безопасно, но лучше всегда с собой бери собаку, у людей слух и нюх хуже. — Вот вроде умный. Они понимают, что она потому Тура не берет, что порвет его пес при встрече, как есть порвет. Если бы Эрин к ним в дом захаживал, когда турбы бы пообвык, к запаху принюхался, запомнил. — Мать похлебку готовит, — сказала Берта. — Тебя отведать зовет. — Хорошо ведь придумано. Вроде как не она сама зазывает, а просто приглашение передает. Но еще не договорив, Берта поняла. Ничего хорошего. У Эрина остатки улыбки на лице растаяли, глаза сузились в щели, так что и цвет уже не разобрать. «Прости», — сказал, помолчав парень, — «нельзя мне». Берта отвернулась, чтобы он досаду на ее лице не углядел, бросила через плечо. Хотелось с шуткой, получилось ядовито. «Не как ты, снеговик, у нашей печки растаять боишься?» «Вроде того», — отозвался Эрин негромко. Двое посидели рядом молча, глядя в разные стороны. «Не дождешься от меня приглашения боли!» Ярилась про себя Берта. «Ишь, какой упертый да капризный! Нельзя ему! Словно девицу красная боится, обидит его!» Когда молчать стало совсем не в Берта поднялась и, старательно обходя взглядом парня, промолвила. «Ну что ж, пора мне. Прощай, снеговик!» Эрин вскочил следом. «Подожди!» Даже чуть за рукав ее не схватил. Отдернул пальцы, когда Берта на него глянула. «Я отдать тебе хотел». Поспешно зашарил по карманам, за пазухой, в заплечной сумке, шипел, бормоча что-то вроде «Где же они? Потерял? Забыл?» То и дело, вскидывая взгляд, словно боясь, что девушка не вытерпит и уйдет. Зря боялся. Заинтересованная Берта и с места не стронулась. «Вот». «Что это?» — спросила она растерянно, хотя видела, что... Носки! Неказистые, серо-черные, даже на вид жесткие. — Хотел отдать тебе, — повторил Эрин тише. — Тут речки не незамерзшие, ты пару раз провалилась. До дома бежала в мокром. Они из конского волоса. Намокнут, подержи пару минут на морозе. Потом помни, стукни друг от друга, вода и осыплется льдинками. Эрин говорил непривычно, быстро и много, точно боясь не успеть, или забыть, что сказать хотел. Берта с раскрытым ртом смотрела то на него, то на протянутые носки. Сам вязал. Совсем тихо закончил парень. «Не побрезгуй». Берта головой мотнула, с трудом удержав рвущийся наружу нервный смешок. «Вот же и он с подарочком», — сказала сдавленно. «Не побрезгую. Спасибо». У Эрина радостно блеснули глаза, но закончил разговор привычно. Меня на пару недель отсылают, вернусь в высокое, только к зимнему празднику. Не жди. И сорвался с места так, что пол и полушубка взлетели. Ровно боялся, что Берта схватит его за эти самые полы и от себя не отпустит, только снег по поземкой. И не собиралась я тебя ждать вовсе. Так же традиционно закричала девушка вслед. И уже открыто и радостно засмеялась, разглаживая неожиданный подарок. Вот же, думал о ней. беспокоился. Сам связал. Будет о чем пошептаться при следующей встрече с Гутрун, рассказать подружке о новом удивительном знакомце. Только уже повернув к дому, Берта сообразила. А когда же это Эрин видел, что она в ручей проваливалась? Получается, следил тайком, а она ни сном, ни духом? Или приглядывал, чтобы с новенькой в здешних местах ничего не случилось?»